Глава двадцать четвёртая. Сплошь беседы и сплошь вызовы. «Грубо хамишь, мелкий выродок», – процедил Фумайо, встав справа от меня. Едва уловимая ненависть так и проскальзывала на морщинистом лице. «А если я тебя прихлопну прямо сейчас, как комара?» «Так вот он я, перед тобой, попробуй». Считаешь, что Трубицкой по Тёмкину сумеет тебя спасти? Или те жандармы? О, как интересно-то. Делона удивился я, почёсывая бровь, повернул голову в его сторону. Когда твоестая кошакалов на меня напала, я был один. "Моя?" Со слабой улыбкой изумился патриарх, пригубив из бокала. После с удовольствием причмокнул. Ты даже не представляешь себе швали с коричиной, сколько людей хотят тебя убить. По итогу ты всё равно умрёшь. Хотя было лучше, если бы это произошло от моих рук. Поверь, страдал бы ты очень и очень долго. Знаешь, для меня твои угрозы не более, чем пыль под ногами. Во всей этой истории самое забавное то, что ты сам затеял свои подковёрные игры с монументалом. обвинишь во всём меня. Твой любимый внук тоже сдох из-за тебя и твоих эгоистичных желаний нарастить своё влияние по всей империи. Я лишь вовремя оказался в нужном для себя месте, только и всего. Поэтому, если не хочешь закончить жизнь на плахе или виселице, то веди себя тихо, как Хигу. Кстати, не желаешь узнать, как умирал твой драгоценный отпрыск? Скажу сразу, жалкое зрелище было. Видок так ещё хуже. Лицо патриарха Есак одёрнулось и исказилось в гримасе ярости и злости. Его аура мгновенно всколыхнулась. Бокал в руке тихо захрустел и стал покрываться трещинами. Так, так, так, вот ты и раскрылся. Слабовато оказался на эмоции старый пеньюх. Значит, ты земляк, архимагистр второй или третьей степени. И где-то на уровне старшего рота или младшего сканателя по силе духа. «В данный момент он действительно может прикончить меня, как комара». «Ты умрёшь, тварь!» По змеиному прошипел он мне на ухо, выдавив из себя злородную улыбку. «Ни император, ни Потёмкин не избавятся от меня просто так. Я Сака древний клан, а ты ни к чём надброс калека. И жить тебе осталось ненолго. Буду молиться, чтобы Осогин тебя оставил в живых. И тогда я самолично смогу разорвать тебя на миллион кусков. «За твоё здоровье, старый пень!» — гоготнул весело я, не забыв с ним чокнуться, медленно отпевая из бокала. «Буду ждать, только ты поторопи там своих хунхузов, а то ведь могу и заскучать». Перед тем, как уйти, патриарх Ясака в очередной раз опалил меня смертоносным взглядом. В следующий миг пришлось изобразить широкую улыбку и благодарно отсолитовать сплочённой группе Струбицких и Потёмкиных, которые не сводили со старого пыня своих взоров. И самым выразительным среди них был действительно у тайного советника. Я окинул беглым взглядом весь зал, после прикрыл всего на несколько секунд веки, чтобы обмозговать и прокрутить всю нашу беседу с ума и повторно. Однако по мановению руки рядом со мной вновь раздалось несколько уверенных мужских шагов. Эмоциональный фон у поступающей ко мне четвёрки из пиногрызов был до безумия радостным. Немного погодя, меня во второй раз за вечер накрыл чужой полок тишиной. «Привет, коллега!» — весело поприветствовали меня под дружный смех. «Отчего с рожи-то? Аж смотреть страшно!» «Чтоб меня хирувимы на свои копья света вознесли!» Очередная стайка мелких насекомых, напрашивающейся насмерить. Медленно разлепив глаза... Сия ещё улыбкой воззрился на четырёх разодетых дворянских выкормышей. Воронцов Влад, Акинфов Роман, Давыдов Максим, Аксаков Артём. "Я тебе не хворать, Воронцов", весело подмигнул и тому. Не поверив Акинфов, обратился ко второму. "Шёл, упал, проснулся и теперь вот такой красавец, не правда ли?" Подмигнул провокационно и все четвёрки. Вы я смотрю, подошли, пожалуй, вот судя дядя Захару, что вас отшили все приличные боярышни. Это уж Францов меня прости, но дам тебе совет. Не посеньке шапка. Так что за Викторией тебе не советую вилевать. Не получится у тебя ничего. А про вас двоих, а, лучше вообще промолчу. Махнул он снисходительно рукой в сторону давыдовы аксакова. Ты как погляжу изколеченный пророк, прямо-таки. Смерзопакостную усмешкой соключил Влад. Какой есть? Просто ты ты глупый. А мы вот гадаем с парнями, сколько секунд ты продержишься против Андрея Фёркуна Бризглева Оксакова. Одну или всё же полторы, а? Ставьте на две, не прогадаете. Подбегнула я с широкой улыбкой к Рингу Бевуна Физбакала. Ну и каково это быть магическим коллегой? поддел меня Давид с радостным оскалом. Не поверишь, прищёлкнул я довольно языком, так как вино было просто превосходным. Чувствую себя великолепно. А то из какой цели интересуешься? Сам желаешь быть таким? Так я могу устроить, хочешь? Мне сейчас показалось, моментально нахмурился до выдоха, делай ко мне быстрый шаг. Или ты бросил мне вызов? Лучше не зазнавайся, инвалид. Тише, тише, господа, вдруг Мира любево проговорил Воронцов, став между нами. Коллега, ты действительно собираешься сражаться на состязании перед дуэлью? «Если вы глухие, то слушайте меня внимательно, кухаркины сыны. Мне плевать, что вы там себе понапридумывали. Мне чихать, что ваши папаши распространили все те слухи про меня. Чтобы справиться с вашей шайкой неудачников, мне не нужна магия. Для стайки шакалов достаточные силы духа. Ну так что, мужества хватит у кого-нибудь из вас бросить вызов? Калеке». Или ваши яйца остались дома под материнской юбкой? Бездна. Эти бледные и озлобленные лица были для меня лучшей наградой. Всё же, должен признать, я до безумного люблю оскорблять таких взорвавшихся малышей. Гнев, злость, ярость, опида, презрение, ненависть. Весь спектр эмоций замелькал на их лицах. Это было похоже на целительный бальзам для моей зараненной души. «Ты поплатишься за это!» вполнён злостью Воронцов. Кулак его медленно сжимался и разжимался от нахлынувшего напряжения. Жди вызова, инвалид, и не смей отказываться, и нача об этом завтра узнает вся столица. Я буду с следующим Шуваль. процодил сквозь зубы Окинфов. Как, как и мы, выпалили Ляксаков и Давыдов одновременно. И все как один развернувшись, зашагали прочь. «Сомневаюсь, что кто-то осмелится бросить мне вызов после первого же боя. Если не захотите, опозорится». Те всего на миг замешкались, но продолжили своё шествие дальше. «Смотрю, ты отдавил им болезненные мозоли», — раздался удовлетворённый голос Ростислава, который шагал в мою сторону в сопровождении Марины и Вики. «Сами напросились», — подмигнул я задорно с толпу, на что он мне ответил широкой белозубой улыбкой. Романова почти сразу отстранилась от своего брата и подхватила меня под локоть. "Вы все веселитесь, граф", пожурила она меня. "Всё ради вас, ваше высочество". Гылбнулся я ей. И девушка почти мгновенно изумлённо приподняла брови. Даже Марияна и её брат были удивлены такому ответу. "Вы сами меня попросили развеять все недоразумения на мой счёт. Именно этим я сейчас и буду заниматься". Угу. Я заинтригован ещё больше. Облестительно улыбнулась великая княжна, прижавшись ко мне чуть плотнее. Не поверьте, Захар, но у меня уже нет сил ждать. А более ждать и не нужно, ваше высочество, отозвался я, наблюдая за тем, как на всё ту же сцену вновь поднимается Трубецкой в обществе внучки. Подобно мне за его движением проследила и вся наша компашка. В следующий миг Михаил громко прокашлялся и подхватил предоставленный микрофон. Господа и дамы, как и всегда, я буду краток. Всех попрошу на улицу. Для состязания молодых поколений уже всё готово. Прошу! Как и предполагал, на премию Трубецких всё было по высшему разряду. Стоило миновать огромные двери, выводящие из большого зала, взгляд моментально уперся в сконструированную арену, которая стояла посреди цветущего и благоухающего сада. Пока вместо присутствующие аристократы продолжали вести беседы между собой и выбирать себе места поудобнее и с наилучшим видом, в это время Алексей Турбицкой несколькими ловкими движениями оказался в центре аресталища. Теперь уже я попрошу минуточку внимания, громкой и саморасслабленной улыбкой медленно заговорил он ику. По просьбе моего отца я буду судить поединки и присматривать за данным мероприятием. Поэтому несколько напоминаний. Прошу всех будущих участников помнить, что это дружеское состязание. Вы можете назвать это обменом ценового опыта среди дворян. Следовательно, смерти и увечья запрещены. Само собой, за долю мгновения мужчина тыскал цепкимзором меня и оскинского щенка в толпе знати. Это не касается дуэли между его преблагородием и его сиятельством, что состоится перед закрытием соревнований. Надеюсь, остальная молодёжь меня поняла и услышала. Алексей Медляна кинул молодых дворян внимательным взглядом. Хорошо, в таком случае прошу первых претендентов на арену. Таким же неуловимым образом, как и появился, он исчез с ристалища. Ясупов Демедов Семёнович вызывает Головина Егоровича Славывича, раздался громкий голос внука начальника Московской плеяды. Принимаю. Оба парня под тихий аплодисменты явили себя почти сразу из толпы зрителей. и поздоровавшись друг с другом, а также подхватив уже заготовленное оружие, с широкими улыбками быстро забрались на канвас арены. Ясно, дружеская схватка между двумя приятелями, значит. Тоже неплохо. Это всё-таки праздник, а не кровопролитие. Ну, почти. Йозуп сразу сформировал вокруг себя огненный щит, а после ещё один. В то время, как головеn укрывал себя коркой камней и земли, которую левитировала рядом с его телом. В это же время защитный купол поразрешенного матового цвета уже полностью покрыл все место боя. "Начали!" выкрикнул громко Трубитской, стоя прямо перед самой ареной со скрещёнными руками на груди. Шепоткие разговоры в тотчас прекратились. Как ни странно, бой хоть и был эффектным, но не эффективным. Продлился он всего секунд 10, как и все магические стычки. Головин действовал по заученной схеме. Сработала Друж землей, несколько земляных снарядов и пик. Ещё были огненные вспыхи и пламенные копья. После отработали щиты как у одного, так и у другого. Только щит земли по своей плотности был выше, а вот двойная огненная защита Юсупова не устояла. И тут просто преложился барьер Арены, попав прямиком в заботливые руки ожидающих целительниц. В общем, сплош магия. Да и весистой булавы Егоры и тонкой рапиры Юсупова дело даже не дошло. Всё решилось на средней дистанции. Шереметьева Екатерина Александровна вызывает Долгорукову Надежду Евгеньевну, разнеся девичий голос над садом. Принимая вызов, вторила ей с веселым в голосе княжна: "Безна, похоже, ещё один дружеский спаринг". Я честно думал, что бой между девицами продлится дольше, чем у Головина с Юсуповым, но заблуждался. Как оказалось, Долгорукова была светлячкой, а Шереметьева водницей. Их схватка продлилась всего несколько мгновений, в половину меньше, чем у прошлых пар. Надежда использовала простую, но действенную тактику. Она сформировала дезориентирующую вспышку и что называется, слепила подругу до полнейшего непонимания. Довершили всё несколько самонаводящихся ярко-белых лезвий. Можно сказать, это была мгновенная победа. Затем уже начавшееся обсуждение внезапно прервал громогласный вопль, который обратил на себя почти всё внимание аристократов. Воронцов Владислав Николаевич бросает вызов Лазареву Захару Александровичу. «Даже так, граф?» — тихо отозывалась Виктория у меня под боком, изумлённо приоткрыв ротик. Однако ошеломление быстро преобразилось в сладкую улыбку. «Вы действительно безумны. Для меня это комплимент, Ваше Высочество». Разговоры тотчас тихли, хотя шепотки удивления продолжили своё присутствие над садом. Пристальные взгляды разделились на два равных лагеря — на мой и Воронцова. и свой изучающий взгляд также обратил на Влада и сегодняшний судья. «Его сиятельство, прошу простить, но, думаю, это невозможно. Я принимаю вызов. Всё в порядке, Алексей Михайлович», — громко сообщил я мужчине, а потом обратил свой взгляд на великую княжну, тем самым освобождаясь из переплетения её рук. «Мне пора, ваше высочество». Под удивлёнными хмурыми взорами рядом присутствующих нескольких дворян и также Трубицких и Потёмкиных в особенности Алины и Проскови, стал снимать с себя пиджак и галстук, параллельно с этим закатывая рукава на белой рубашке. «Ваше Высочество, не могли бы вы поддержать мои вещи?» «Я быстро». «С удовольствием», — тихо шепнула мне девица с обворожительными глазами. «Если только быстро». До постамента с оружием я шёл под прицелом множества глаз и в полной тишине. Хмуро от Рубецкого, улыбающегося Потёмкина, задоченного Сокина, Взгляды были разные, но выражали они лишь три эмоции: удивление, непонимание и насмешку над всем происходящим и надо мной. Похоже, знать ожидала многого, только не этого. "Не вздумай проиграть", бросил мне насмешливо Аокинский щенок, когда я проходил мимо их взбудораженного семейства. "Можешь не переживать, Андрей", вклинился с радостной улыбкой в наш разговор идущий рядом со мной Воронцов. «Если он проиграет мне, то тебе-то уж и подавно. Убивать я его не буду, сам с ним разберёшься». На замечание Влада тут лишь опалил его странным взглядом, но согласно кивнуло. «Так и быть». Проходя мимо стойки с оружием, я также неспешно подхватил свои джады, которые отправил к Турбицким заблаговременно. Глубоко вдохнуло. Тело наполнилось родной силой духа, и через два быстрых движения ноги коснулись покрытия арены. Воронцов последовал сразу за мной, подхватив лишь одноручный клинок со стойки. Не удивлюсь, если только для вида. Так же через мгновение он оказался метр в метрах 5 напротив меня, и по приказу Трубицкого купол полностью окружил арену. Как давно я этого ждал, колко выплюнул злорадный Влад, взглянув так и лучился довольством, а по ногам и рукам медленно и верно заструились потоки магмы. Теперь посмотрим на что-то годен без своей магии. Магистра третьей степени магмы, литой, младше ветерана. Хм. Знаешь, я сам люблю поболтать, но поверь кухаркинсен, тебе не понравится итог нашей схватки. Осколобился я весело ему подбегнув, перехватил джады обратным хватом. Жду и не дождусь. Магмовый чёрноогненный щит окружил Воронцова со всех сторон. Прямо сейчас по ним походил на пульсирующее сердце огромный магмовый саламандры. Начали. Воронцов моментально атаковал режущей волной по площади прямо в моём направлении, следом метнул ещё несколько сгустков магмы. Он даже под собой умудрился создать небольшой островок лавы, видимо, для защиты. Жаль, что всё отчётно. Сегодня ему ничего не поможет. 29 секунд и 5 раз. Таков мой предел. Для всего этого сброда это более чем достаточно. Глаза я закрыл медленно, улыбка так и продолжала блуждать на моих губах. Представить, возобладать, принять, обуздать, приказать. Пять неотложных заветОВ Магири Анора. Всё это было для меня наподобие мантры. Левая рука, окутанная частицами бесконтрольного эфира, мягко коснулась алы субстанции. И внутри тела словно произошёл микровзрыв буйствующей силы со смесью резкой боли и вечного треска. Вся эта манипуляция моментально подняла мою силу почти до ранга сканателя. Младшего ли старшего, я точно не знала, и то, правда, всего на 20 секунд. Глаза открыл резко, и сейчас они походили на два ярких, горящих и не затухающих угля. Тело будто искупалось в крови сотни тысяч чудовищ. Сила духа была насыщена во тёмно-алого цвета. Джады потемнели и приняли тёмно-бурый цвет запёкшейся крови плоти. А в метре от меня уже маячила волна магмы, что грозилось накрыть меня с головой. Постулат Реанорского берсерка. Поступь Хаосита. Вихари. Прощай, Воронцов. На глазах у сотен присутствующих тел из толпа Империи преобразовалась в ярко-алую стремительную комету. А далее всё произошло всего за один вдох. Складывалось впечатление, что уникум просто бежит по воздуху, опираясь о само пространство. Сейчас молодой человек походил на один сплошной и неуловимый вихрь ярко-алой силы. Воронцов до последнего стоял укрытый своей защитой, но уже в следующий миг его щит был неуловимым образом рассечён в десятки мест, будто был сделан из гнилой скорлупы. Лицо его тотчас изобразило непонимание. после искривилось в поглощающем душу ужасе тело Адарёна подбросило в воздух на пару метров на долю секунды и оно оказалось впечатано в барьер арены Через миг глазарь, обратившийся аллой тенью, резвой и грубо дёрнул за ногу Воронцова, и тот просто свалился вниз к его ногам. Битва кончилась за мгновение. Однако дальше Захар медленно наклонился над ослабленным телом противника и что-то шепнул ему на ухо, затем плавно разогнулся. И возглянул куда-то в бок. Туда, где совсем недалеко от арены, со шелавлённым видом стояла Троица княжечей. Кто из вас будет следующим? Ты, Давыдов, или ты, Аксаков? А может, Акинфов? с испепляющим доша взором тихо произнёс Лазарев, указав на тех багровым джадом. Кто из вас примет вызов коллеги и инвалида? Так ведь и сейчас обо мне все говорят, да? Тут невзначай окинул взглядом всех зрителей. Шок, неверие, ошеломление и липкий поглощающий душу страх. Сад затих от увиденного. Упади сейчас хоть рубль в траву, и шелест монеты запросто услышит каждый. За всё время скоротечной битвы лишь несколько людей смогли рассмотреть движение столпа, а остальная часть так и осталась в неведении произошедшего. Первым хлопнул в ладоши Трубецкой, за ним и Потёмкину. «Я!» Раздался возбуждённым голос Потёмкиной, прерывая аплодисменты двух стариков. Я буду следующий. Столп империи медленно обернулся в сторону баярышни, а глаза его закатились с явным укором по отношению к девушке. Однако тот тяжело вздохнул и всё-таки согласно кивнул. В таком случае жду вас, ваше сиятельство.